Глава 23. О зачарованном лесе и его обитателях. Утром мне было уже не до чара. Я вовсю занималась сборами на охоту. Когда горничная принесла бредже с длинным сюртуком, я едва не разрыдалась от счастья. Я всерьёз опасалась, что придётся тащиться в лес в платье. Но слава святой Премене, в этом мире есть здравый смысл. Пока я завтракала, Анабель пыталась меня отговорить от поездки. "Это кошмарное зрелище", заверила она. "Тебе не понравится". "Может и так, но я туда не развлекаться еду, а искать Жар-птицу. Ты же хочешь, чтобы я вернулась в свой мир". "Да", согласилась Анабель. "Но я не хочу ехать в Зачарованный лес". "Так не езжай", пожала я плечами. "Не могу. Я привязана к тебе, забыла?". "Ах да", вздохнула я. "Тогда потерпи. Мы только туда и обратно". Спустя час после пробуждения я в полной готовности стояла на главной дворцовой площади, где собрались участники охоты. Со мной были мои вечные спутники Анабелли и Шади. Я без них никуда. На роду на охоту набралось едва ли не больше, чем на бал. На площади было не протолкнуться. Я с интересом крутила головой, изучая толпу. Посмотреть было на что? Люди условно делились на несколько групп. Главными были охотники, или как их здесь называют, ловчие. Их легко было отличить по наличию арбалетов, стреляющих не стрелами, а сетями. Задача ловчего — поймать магическое животное, а убивал его уже тот, для кого добывали дар. Именно к убийце переходит магия погибшего животного. Все подробности охоты я узнала от Аннабель. Она — ходячая энциклопедия. Второй многочисленной группой были аристократы. Они ехали в погоне за острыми ощущениями. Мужчины, женщины и даже подростки выглядели так, словно на пикник собрались. Некоторые прихватили слуг и корзинки с едой и напитками. Среди зевак я не заметила дядя, ведь его приглашали на охоту. Выходит, он испугался и сбежал обратно в поместье. Хоть одна хорошая новость. Группы поменьше, но куда более живописны были загонщики. У нас добычу загоняют специально обученные собаки — Здесь этим занимаются люди с определённым даром. Загонщики уже сменили Постасии, можно было вдоволь любоваться на их покрытые редкой шерстью тела. Они напоминали оборотней, застрявших где-то на середине трансформации. Уже не человек, но пока не волк. То ещё зрелище. "Да чего воняет псиной?" поморщилась я. Амбре от загонщиков шло мощное. Рр. На всякий случай возмутилось ещё я. Ты другое дело, исправила я ситуацию, пока не поздно. Ты пахнешь приятно. Ха. ответила Ещадя. То-то же, перевела я для себя. Пройдя мимо загонщиков, я увидела того, ради кого всё затевалось, будущего обладателя дара, наследника короны. Он стоял в окружении слуг и почитателей, сонный, злой. Принц явно предпочёл бы, чтобы загонщики смотались в лес без него и привезли единорога прямо на порог его покоев. Эдкая доставка али магия. Но, увы, придется делать все самому. И, конечно, на площади хватало лошадей и разной масти и породы. Я, когда их увидела, чуть не отказался от поездки. В седле я, допустим, удержусь, есть опыт, но долгую езду мой зад вряд ли вынесет. И все же встреча с жар-птицей манила обещанием вернуться домой. Делать нечего, придется рискнуть задом. Моим спутником и провожатом в этой поездке стал лично Аршер. Я думала, ему будет не до меня, а все же главный ловчий, куча забот. Но Аршер сам подвел ко мне лошадь, помог устроиться в седле, а затем поехал рядом. Такая забота подкупала. Муж выглядел невыспавшимся, и я не удержалась от шпильки. «Развлекался ночью?» «Думал о тебе», — ответил он, и тут же поддел в ответ, ведь я тоже выглядела слегка помятой. «А ты почему не выспалась? Скучала по мне». Скорее луна войдёт на небе утром вместо солнца, чем я буду тосковать по такому мужлану, как ты, фыркнула я. "Это вызов?" нагло улыбнулся Аршер и заявил. "Я его принимаю". Я только глаза закатила. Вот ничем его не пронять, ничем. Человек-броня. Дорога заняла прилично времени. У меня быстро затекла поясница, и заныл копчик, всё, как я предполагала. Но хуже всего было ещё аднее. Если Анабель просто летела неподалёку, то балонке приходилось бежать вслед за лошадью. С её короткими лапками и откормленным пузом это был нелегко. Вскоре я заметила, что ищадя начала хрипеть и отставать. "Смени и постась", посоветовала я, но собаку упорно не желала этого делать. Спокойно наблюдать за страданиями животного я не могла, пусть вредная, но ведь моя. "Стой!" я натянула поводье и попросила Аршера. "Помоги, будь добр, поддай мне собаку". Я могла слезть с лошади сама и подобрать баллонку, но вряд ли я после этого снова сяду в седло, даже с посторонней помощью. Вся нижняя часть моего тела затекла до такой степени, что я едва чувствовала ноги. То ли дело Аршер. Он лихо спрыгнул на землю, прямо вылитый леголаз в его лучшие годы, только брюнет. Затем потянулся к баллонке, намереваясь подхватить ее с земли, но тут вышла заминка. Исчадие метнулось от него в сторону, едва не угодив под копыта ближайшей лошади. Та заржала и встала на дыбы. Одна испуганная лошадь посеяла панику среди других, и вот уже в стройном ряду охотников началась неразбериха. Не верилось, что весь этот хаос породила маленькая баллонка. Аршер снова попробовал словить баллонку, но эта вертлявая бестия не далась. «Исчадие!» — возмутилась я. «Ты же не хочешь всю оставшуюся дорогу пройти пешком!» Баллонка остановилась и призадумалась. "Возьми её", одними губами прошептала я Аршеру. Он прекрасно меня понял, подкрался сзади и цоп поймал собаку под пузо. Исчадие врывалось, но Аршер быстро передал её мне, а я пристроила перед собой на седло. "Ох, и тяжёлая", заметил он. "Сажай её на диету, пока не поздно". В ответ на это заявление Исчадие попыталась цапнуть его за палец, как любая женщина. Она оскорбилась по поводу намёков на лишний вес. Повезло, что Арчер успел отдёрнуть руку. Вскоре порядок был восстановлен, и мы двинулись дальше. Ищадя покрутилась, устраиваясь удобнее, и уже через минуту сладко заснула, свесив лапки по бокам от седла. Благодарности я, естественно, не дождалась. Болонка ещё и порыкивала недовольно сквозь сон, если трясло на ухабах. Мол, езжай аккуратнее, не видишь, что ли, я сплю. Где-то на середине пути состоялся привал. Те, кто захватил с собой продуктовые корзины, не прогадали. Впрочем, маршар позаботился о том, чтобы нам тоже было чем подкрепиться. Лишь спустя несколько часов после отъезда из дворца я увидела его, зачарованный лес. Мы подъехали к нему со стороны холма. Внизу, у его подножия до самого горизонта простирался лес. Поначалу мне показалось, что мы стоим на берегу моря из крови. Лишь приглядевшись, поняла, что это кроны деревьев. Кроваво-красные листья колыхались на ветру, подобно волнам на воде. Стволы этих странных деревьев были чёрными. То ещё сочетание. Ума не приложу, кому пришло в голову назвать лес зачарованным. По-моему, ему бы больше подошло название Кошмарный лес. Спустившись с холма, мы остановились. Здесь от общей группы отделилась часть людей, в основном женщины, подростки и слуги. Они остались у кромки леса, чтобы разбить лагерь и ждать возвращения охотников. Я испугалась, что меня тоже не возьмут. Как ни как, по меркам местных мужчин я слабая, беззащитная женщина, проще говоря, обуза. Но Аршер удивил, заявив, что мне разрешено поехать в лес. "Если ты, конечно, хочешь", добавил он. "Очень хочу", заверила я. "Тогда решено", кивнул Аршер. "Но в лесу опасно, не ходи одна, держись поближе к лофчу". Не я мастерские изобразила паеньку. Благона смотрелась, с каким лицом первоклашки обещают вести себя прилично. Ни шагу на сторону клянусь. Но вот только сбегаю поищу жарптицу и сразу обратно. Ну это так, мелочи, о которых харширу лучше не знать, а то ещё прикуёт меня к ближайшему дереву. С него станет. Скорее я вместе с охотниками вошла под жуткие красные кроны. Лошадейу вы пришлось оставить в лагере. Они наотрез отказались ехать в лес. Их не панукали и не заставляли, видимо, по опыту знали, что это бесполезно. Женщин, включая меня, в лес пошло всего трое: одна ловчая и ещё одна такая же любопытная девица, как я. В лесу было неестественно тихо: ни не пения птиц, ни шелеста листвы, ни стрекота насекомых. Такая атмосфера напрочь отбивала желание производить какие-то звуки, казалось, зашуми Еле сообратит на тебя внимание от этих череватых неприятностями. Поэтому какое-то время, пока мы привыкали к новым ощущениям, шли в полной тишине. Постепенно люди начали менять и пастаси. Загонщики, охотники и даже те аристократы, что не побоялись участвовать в охоте. Наверное, так они чувствовали себя в большей безопасности. Я посмотрела на Аршера. Может, хоть сейчас увижу его вторую пастась. Но он предпочёл сохранить человеческое обличие. Снова моё любопытство стало неудовлетворённым, а оно от этого только сильнее разгорается. Впрочем, я быстро забыла о баршаре, вокруг и так было на что, а точнее, на кого посмотреть. Вторые пастасие поражали воображение. Загончиков я уже видела, но вот другие: мужчина с четырьмя руками, женщина с ветвистыми, как у оленя рогами, перья, чешуя, когти, шипы. Я будто угодила на шоу фриков. Ищадита притихла, а Набель старалась поменьше отсвечивать. Она в прямом смысле приглушила свой синий загробный свет. Может ведь когда хочет, по мне говорила, что степень сияния от неё не зависит. В лесу Аршару пришлось меня оставить. Всё-таки ему руководить охотой. Но одно он меня не бросил, велел Типу похожему на тролля присматривать за мной. Я скептически изучал своего провожатого. Зелёная кожа, лицо, не обезображенное интеллектом, зато тело гора мускулов, аж рубашка треснула на волосатой груди, а ещё лишняя пара рук. Ну вылитый халк. Вот ту ж повезло с охранником. И мы двинулись в глубь леса. Впереди загончики, за ними ловчи. В центре король со свитой и другие аристократы, включая меня, для большей безопасности. А замыкала шествие охрана. Охота началась. Ровный строй продержался недолго, и два загонщики почуяли след, как все без разбора ринулись вперёд. Если короля и принца ещё как-то охраняли, то остальные были предоставлены сами себе. Я решил не суетиться и просто подождать, пусть все уйдут, а я вроде как случайно отстану. В этом плане был всего один изъян многорукий. Он не спускал с меня глаз, в прямом смысле смотрел, не моргая. Мне надо в костике, заявила я своему охраннику. "А?" тупо переспросил он. "Потребности организма. Пипи. -пи. Надо слить лишнюю воду", пыталась объяснить. "На «Да в туалет я хочу. Если ты не против, я сделаю свои дела, а вон затем к кустом. Я всё-таки замужняя дама, мне не пристало оголять" Зад перед чужим мужчиной. Но меня ждал категорический отказ. — Нет, — рявкнул Многорукий, — мне приказали не спускать с тебя глаз. — Будешь смотреть, как я писаю? — прищурилась я. — Ну, хорошо. Я приподняла полость уртука и сделала вид, что расстегиваю ремень. Еще немного испущу штаны. На зеленых щеках Многорукого появились красные пятна. Не уверена, но, кажется, он покраснел, а потом поспешно замахал на меня всеми четырьмя руками. Иди за кусты, выпалил охранник. "Благодарю", улыбнулась я и направилась в указанную сторону. Исчадие потрусило за мной, как и Анабель. Едва мы скрылись от постороннего взгляда, призрак сказала: "Скорее делай свои дела и возвращаемся. Не нравится мне этот лес. Я не хочу в туалет, и мы не пойдём назад, обогнув кусты, я двинулась дальше". "Что?" ужаснулась Анабель. "Ну это опасно. Ты не представляешь, какие ужасы таит в себе зачарованный лес". Повторяешься. Ты это уже говорила. Ты что, боишься? Не поверила я. Призрак и страх не сочетались в моём представлении. Ты же мертва, а страх остался. Умирать, знаешь ли, неприятно. Ты это мне рассказываешь? По твоей милости я несколько раз умирала. Аннабель скромно потупилась. Вроде как ей неловко, а меня посетила мысль: может, она боится леса, потому что сама погибла именно здесь? Расскажи о своей смерти. Хотя бы это ты можешь, попросила я. Вдруг я помогу чем-нибудь, в крайнем случае утешу. В ответ Аннабель упрямо тряхнула головой, отказываясь. Едва речь заходила о её жизни до смерти, как она замыкалась в себе. Вместо этого она спросила: "Что вообще мы здесь забыли? Зачем отделились ото всех?" "Мы ищем жар-птицу", напомнила я и тут же тихонько позвала: "Жар-птица, выходи! Это я. Та, кого ты наделила своим даром" «Нам необходимо кое-что обсудить!» «Так она это звалась!» — хмыкнула Аннабель. «Ф-ф!» — поддержала исчадие. «Эй, попрошу немного веры в меня!» — одернула я их. «Я все-таки теперь везучая!» Я не планировала далеко углубляться в лес. Еще заблужусь. Вся надежда в самом деле была на везение, других козырей у меня нет. Но ведь работало оно раньше!» С поляна долетел голос Многорукова. Он устал ждать, когда я вернусь из-за кустов, и пошёл меня искать. Я прибавила ходу и в свою очередь тоже продолжила звать жар-птицу. В итоге мне удалось оторваться от Многорукова, по крайней мере, его голос стих где-то вдали. А потом я увидела это. Невероятное световое шоу. Казалось, прямо за ближайшими деревьями восходит солнце и ярко светит между стволами и листвой. «Надо же!» — пробормотала шокированная Аннабель. «Отозвалась!» Я подняла руку к глазам в попытке их защитить и пошла на свет. Ища Дея, цапнула меня сзади за штанину, удерживая, но я даже освобождаться не стала. Так и шла с висящей на штанине баллонкой. Я добралась до ближайшего дерева, раздвинула ветки руками и ахнула. «Да чего красиво! И страшно!»